«Я весьма удивляюсь, — пишет остерман Бестужеву в Метаву 29 октября, — что с курлянской стороны ничего не происходит, и не слыхать, чтоб он и в свою пользу и для препятствования того разделения, какой поступок учинили. Иное дело есть учиненная лекция Морицева, иное дело разделить Курляндию в воеводство, и всем последним могут он и стоять твердо». Пане ведают довольно, что и нашим, и короля прусского интересом такое разделение противно. Последние в Курляндии происшедшие дела все сие так испортили, что воистину с довольным деликатством ныне в поправлении оного поступать невозможно. Первое надлежит, чтобы курлянцы с резоном и твердостью, однако, со всякой умеренностью свое право доказали. Второе, Потребно искать время получить. Сие есть мое малоумное мнение. Это малоумное мнение вполне разделял и Ягужинский. семь кончился 30 октября. Король уступил в деле Морица, кассировал его элекцию, отменил его избрание. И назначена была комиссия, которой так боялась герцогиня. Члены комиссии были Шамбек, бискуп Варминский, Денгов воевода Полоцкий, Хаментовский воевода Мазовецкий и агинский воевода Троцкий. Комиссары, остановившись на границе Курлянской, должны были публиковать, что избрание Морица уничтожено, и требовать у курлянских чинов ответа. Зачем они в такую своевольную элекцию вступали? Потом уже они должны были трактовать с курлянцами о форме правительства по смерти Фердинанда. Эта комиссия не очень беспокоила Ягужинского, потому что комиссары могли приехать в Курляндию не раньше мая или даже июня. Следовательно, оставалась еще целая зима. Надобно было только воспользоваться этим временем. Ягужинский предложил, как им воспользоваться. В Курляндию тайно кого послать, и с курлянцами согласиться, как они в том поступать хотят. Ежели бы под рукой их склонить к императорскому величеству, депутацию отправить и просить от польского насилия обороны и в удержании их прав защиты, и чтоб императорское величество их правам гарантиры были, сие мнится, может, поляков к некоторому рассуждению привесть. Не худо б была, притом, прусская гарантия не упуская времени с курлянцами согласиться о Морицевой персоне. Так аж надобно помыслить, когда уж от поляков он весьма низвержен и живот его не вовсе безопасен. А он бы для своего безопасения в русскую империю поехал, чтобы тем пачи в подозрение у поляков не прийти, ибо и так велико имели подозрение, что с нашей стороны под рукой Морицу помогается. Я буду стараться, чтобы еще какого из наших приятелей в комиссары присовокупить, чтобы помощь какая-нибудь нам была только надобна на то подсыпка, и та может курлянскую казною чиниться. А первозначные комиссары все лакомы, и только бы взять, а ничего не сделать, особенно Денгов и Агинский. Тем хотя по все дни давать, то без стыда брать и просить будут. А дело, однако ж, надежно от них ожидать не можно. Вместе с серьезными предложениями игужинский писал императрице 23 декабря. посылая вашему императорскому величеству для забавы пророчества польские на несколько в предыдущие лета, в которых пророчествуют быть на королевстве из народу Северного, ежели бы то могло статься. Не худо бы было». Это пророчество на 1729 год. «Год сей страшен и ужасен в Польше, видим, будет. Понеже придут от востока, запада и севера монархи, где с обидою людей пребывание свое возымеют, и не едим там восплачется. И польские знатнейшие дамы с отцы и с матерьми своими всячески в тесных местах укоиватись, иметь прибежище успокаиваться будут». Ожидая себе помощи от другой области, которую хотя они и получат, однако ж от оной мужья, жены и дети великом утеснении прибудут, а потом полуношный король на престоле польском сядет и государствовать будет, так что никто его до страшного суда не опровергнет».